а затем высадил в порту десант с крейсеров или гусарский полк с транспортов, захватил батареи и казармы, попутно прихватив тременоносца и легкий крейсер HMF «Аметист», на свою беду стоявший в гавани. Я так и представляю себе картину маслом. Окружившие плату англичане кричат ему в мегафон. «Война не объявлена! Сдавайтесь! Наши в Питере!» «Да здравствует великий князь Владимир Александрович! Самый великий князь во всем мире!» «Чего?» – орет в ответ Платовый и приставляет мегафон к уху, чтобы лучше понять вопли этих уродов. «Повторите, плохо слышу!» «Война!» – доносится с английских кораблей. «Объявлена! Наши! В Питере!» «Чего?»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 Бессмысленно и небезопасно. Могу идти поддержать его идею. В-третьих, Австро-Венгрия, кажется, раздумала воевать с нами. То ли Драгомира своими действиями заставил двуединую монархию задуматься о возможных последствиях, то ли из Берлина посылал грозный окрик «Вы это чего?». Шенбруннский старикашка, моментально сделал вид, что он ничего и вообще его не так поняли.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 но вряд ли он задавался целью устроить вселенское безобразие на всем евроазиатском материке. А исполнил он этот свой указ, что выйдет. На одной шестой части суши выйдет такой кипящий котел войн и смут, что бедную старушку Европу уже через полвека контракт приобнимет, а там и до колонии дело дойдет. А уж когда в этом веселье китай решит поучаствовать, так тут вообще туши свет, сливай масло. Передовые части уже выдвинулись в район Балагова, а из города к вокзалу стягиваются и стягиваются колонны мирно шагающих войск. Я наблюдаю это размеренное движение, невольно завороженное его жутковатым механическим ритмом. Господи, ведь они же идут умирать, умирать за то, чтобы я стал царем. Милостью переносного мнемотранслятора мы император и самодержец всероссийский.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 Башня установлена непосредственно на вагоне с генератором, ибо электричество при стрельбе расходуется немеренно. Это родная сестра-картечниц, что стоят на железняке. Только на тех, кроме электропривода, все остальное родное, включая бойменное питание и слабый бердановский патрон. А на этой от оригинального оружия остался только принцип. Мало того, что скорострельность увеличена аж до 3000 выстрелов в минуту, Тквити питание переделано на ленточное, а запас патронов как бы не 10 тысяч. И каких патронов? Мощнейших сейчас в мире 1067 миллиметров в ру. В общем, страшная получилась штука. Димка даже благородного названия для этого суперпулемета еще не придумал. Пока обходимся кличкой Синокосилка. Обслуживать чудо оружие расчет всего из двух человек.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 Правильно, так и надо. Помни, товарищ, враг не дремлет. Я в полуха выслушаю рапорт офицеров, когда внезапно мое внимание привлекает песня, доносящаяся из ближайшего вагона. Подвизгливый, напив пары гармошек, хор мужских голосов весело выводит. Помнишь, как в степи гуляли? Хей, хей, хей! Выбирал ты сам себе коней. Твой последний конь,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 «Да нет, я не против. Слава единому, что хоть не поют любимый шедевр Димыча, нас не догонят». Правда, Димыч исполняет всю балладу, только сильно нагрузившись, и к тому же заменяет предлог «не» известным русским словом из трех букв. «Я отправляюсь обратно к своему кафе, а спину мне несется». А теперь он спутанный стоит, занесенный хлыст над ним дрожит, «разорвать ремни»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 Остается только одно – штурм. Дайте мне железняк и батарею московских львов, и мы сравняем с землей укрепления англичан. Государь, позвольте. И жаркий шепот Димыча прямо в ухо. Олегович, ты только свистни, мы им быстро рыло начистим. Димка, успевший за эти три месяца подняться из прапорщика добровольца до капитана, флигель адъютанта и натурального графа, титул, пожалуй, ему на днях, Вознаменование выдающихся заслуг перед государством и в связи с днем ангела. Вытанцует, как пацан перед, но, первым свиданием. Вот же душа неугомонная воевать ему. Государь, это уже Коропаткин, я полагаю, что железняк лучше соответствует данным обстоятельствам. Генерал Столетов сообщил, что пути целы, и бронепоезд сможет беспрепятственно подойти к станции поближе,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 Ты это, давай, в общем. Полки у меня еще есть, а ты один. Береги себя, братишка. Он смотрит на меня несколько удивленно. С чего вдруг командир так расчувствовался? Потом лихо козыряет и вносится к своему бронированному чудовищу. И я выхожу на площадку, закуриваю и смотрю ему вслед. Нет, ну что-то все равно гложет душу.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 Передайте приказ бригаде Мэтьена атаковать станцию Ушаки. Предварительно он должен разрушить пути направления на Москов. Пленных не брать, уничтожить всех, кто находится на станции. Да поможет им Бог. И уже когда Гелиограф замигал, целое приказание добавил. Британия ждет, что каждый из них выполнит свой долг. В зеркале гелиографа вспыхивал и газ солнечный блик. Безусый и Субалтерн переводил это мерцание на человеческий язык. Выслушав последнюю фразу о Британии и долге, генерал Мэтьен взхмыкнул и пробормотал что-то насчет напыщенных идиотов, которые наслаждаются праздным пустословием. Впрочем, это была обычная шотландская ворчливость. Душем просто аплодировал замыслу командующего. Вчера, когда бригада по заранее проложенным через болото гатям прошла в глубокий тыл русских, он уже понял, что именно ему в этой войне достанется самая главная роль. Что из того, кто операцию задумал Бинкин, Героем станет тот, кто осуществил. Метьен отогнал видение русского царя, развалил на части лихим сабельным ударом, и вызвал к себе полковых командиров и старших офицеров. После получасового совещания Четвертая кавалерийская бригада начала движение. Впереди были слава, ордена, почести и, главное, невероятное, упоительное чувство победы.